Глава девятнадцатая. Сначала ничего не происходило, полная тишина и темнота. Мы замерли, стараясь даже дышать через раз. Роза стиснула мою руку, лишь так я могла понять, что она рядом. рассмотреть что-либо в абсолютной темноте было просто нереально. Но вот в стенах, которые мы прислонились спинами, едва уловимо завибрировала. Затем послышался нарастающий гул. Вибрация усилилась, а потом появилось чувство, словно мы очень быстро поднимаемся вверх на скоростном лифте. Розаль в а с сильнее вцепилась в меня. Вроде взлетели. Теперь нас точно не высадят. Успокоила ее. Шум почти стих. За стеной тихонько гудели двигатели. Зажгла на ладони крохотный светлячок, подвесив его над нашими головами. Теперь можно немного осмотреть угол, в который мы забились. Вокруг лежали несколько тюков с чем-то мягким. Потихоньку пересели, опираясь спиной на эти тюки. Стало намного удобнее. Открыли переноски, выпуская котов. Шуршариков выпускать побоялись, вдруг потеряются в этой темноте. К тому же я посоветовала друзьям двигаться по минимуму. Наши голоса за шумом двигателя вряд ли можно услышать, но вдруг у них здесь датчики движения установлены. Спать ужасно хочется. Роза зевнула, прикладываясь головой на п р у ж и н и щ и й под спиной тюк. Споспи немного, а я пока посмотрю, сколько нам лететь до а л ь д а б а р а н а Керн ведь говорил, что они везут пассажиров и груз именно на эту планету, а значит у нас есть шанс также незаметно выбраться из Трюма и попытаться найти Матильду или других ведьм. ф и л и с упоминал, что ведьмы пользуются порталами, чтобы попасть на Капеллу. Может, они смогут помочь нам добраться домой? Роза задремала. Коты, прижавшись к ней пушистыми боками, тоже дрыхли. Стараясь не шуметь, достала из рюкзака маленький планшет. Сколько там нам лететь? Тихонько бормотала, разыскивая нужную информацию. А, вот, нашла. Лететь нам около шести часов. Нормально так у них здесь техника работает, словно слетать на самолете в другую страну. Пользуясь моментом, отправила сообщение ф е л и с у поблагодарив его за гостеприимство, сообщила, что мы покинули планету. Не хотелось, чтобы и за з нас у парня были проблемы. Наверняка мы не так далеко отлетели от планеты, и сообщение дойдет до адресата. Подруга тихонечко посапывала под боком. Чем же мне заняться? Убрала планшет в рюкзак и, устроившись поудобнее, прикрыла глаза. Немного так полежу. Все равно делать нечего. Мерно гудели за стеной двигатели космического корабля, словно напевая колыбельную. Сама не заметила, как задремала. проснулась от шуршания и негромких голосов. Вокруг было достаточно светло. Я не сразу вспомнила, где, мы, а когда пришло о сознание, чуть не застонала в голос. Вот это я подремала. Не было слышно мирного гула двигателей за стеной, а значит, мы прилетели в место назначения. Приподняла голову над тюками. Так и есть. Ворота трюма были открыты, а двое уже знакомых парней в комбинезонах Вытаскивали ящики наружу, тихонько переговариваясь между собой. Нырнула назад за тюки, медленно в ползая по ним спиной. Рядом тихонько посапывала Розальва в обнимку с котами. Даже они не услышали, что мы уже давно не одни. Видимо, вымотались за последние дни, вот и спят без задних лап. Как бы там ни было, нужно их будить. Сначала тихонько потрепала по плечу Розу, сразу же з а ж и м а я ей рот ладонью. Когда подруга проморгалась со сна. приложила п а л ь ц к губам и убрала ладонь. Роза сделала большие глаза, взглядом спрашивая, в чем дело. Кивая головой, указала ей в сторону выхода из трюма. Подруга выбралась из-под пушистых кошачьих тушек, которые недовольно з а в о р о ч и л и с ь и последовав моему примеру, в ы с у н у л а голову над тюками, мгновенно н ы р н у в назад. Ее выразительные глаза стали еще больше, спрашивая, что делать. В ответ пожала плечами. А что мы можем сейчас сделать? Будем следить за грузчиками. Возможно, они отлучатся, и у нас будет шанс незаметно выбраться из корабля. Вот только отлучаться они не собирались. Монотонно и планомерно опустошая трюм. Шаги слышались уже совсем рядом. Мы оказались в ловушке. Давно уже проснулись с к и з и и с м а т в е е м и у меня в голове то и дело раздавался голос кота: три метра, два. Готовьтесь, девочки. Мы-то приготовились, а вот ребята, поднявшие тюки, к такому были не готовы. Тюки полетели назад на пол, послышались отборное ругательство и в нашу сторону синхронно были направлены два небольших бластера. Привет, мальчики, а что уже прилетели? м ы кажется, задремали и все пропустили. Демонстративно потянулась и прикрыла его к р у к о ч е м совершенно сбила их с толку. Решив н а г л е т ь дальше строгим голосом, нетерпящим возражения, продолжила. п р о в о д и т е нас к капитану. Парни переглянулись, затем шагнув в сторону, освободили нам проход, но бластеры не убрали. Один из них отошел в сторонку, поднял руку, нажав что-то на браслете, сказал: «Капитан, у нас з а й ц а требуют проводить к вам». В браслете что-то блямкнуло. Парень отрапортовал: «Как скажете, кэп». Вернувшись к нашей компании, обратился к своему товарищу. Капитан велел срочно вести к нему. Если ведьму узнают, что к ним на планету попал кто-то без их ведома, будет грандиозный скандал. Такого давно не случалось. Второй парень кивнул, указывая нам дулом бластера на выход. Минуточку. Я нагнулась, открывая переноску. Матвей не спеша вальжно я забрался в нее. с к и з и с не меньшей г р а ц и е й забралась в свою. Помогите нам повесить переноски за спину, обратилась я к тому парню, который выглядел намного моложе. Он замешкался, глянув на товарища. Я в ответ улыбнулась и ехидненьким голосом продолжила: "Не бойтесь, мы не кусаемся". б е с п р о и г р ы ш н ы й вариант намекнуть мужчине, что он боится или слабее, чем хочет казаться. Парень решительно засунул бластер за пояс и, подняв переноску Розы, помог пристроить ее ей на спину. Затем нагнулся за той, в которой сидел Матвей. т я ж е л ы й зараза. Видимо, он не ожидал, что милый котик п о т я н е т на целую небольшую такую лошадку. Конь, а не кот. Вот и я ему говорю, что н а д и е т у пора. Доверительно сообщила я парню. Пока мы шли, я обшаривала глазами окрестности. Вот только ничего интересного там не было. Вокруг бетонная площадка и где-то вдали похоже высокий забор. Спрятаться совершенно негде. Мы как на ладони. Поэтому вариант с побегом пришлось похоронить в зародыше. Вместо этого я стала приставать к парням с расспросами. Какой у вас большой корабль? А как он называется? А вы давно летаете? А вам нравится летать в космос? Парни стойко молчали, невидясь на провокации. Поднялись по трапу и уже знакомыми коридорами поднялись в капитанскую рубку. О, да тут все в сборе. Керну, в и д е в нас, дернулся было на встречу. Я едва заметно качнула головой, что б о с т а в а л с я на месте. Не хочется подставлять парня. Вот они к э п п Высокий, широкоплечий мужчина в красивом мундире с голубым ёжиком коротких волос. Нахмурившись, смотрел на нас. Кто такие? Зачем пробрались на корабль? Ведьмы мы. А в т р у м зашли проверить целостность груза? Да вот случайно задремали и не слышали, как взлетели. Я часто-часто моргая ресницами, сделав честные глаза, смотрела на капитана. Симпатичный мужик, хоть и голубой, я имею в виду голубокожий. Сейчас узнаем, какие вы ведьмы. Затем шел поток непереводимых ругательств. Я даже почувствовала, как завозился за спиной Матвея, видимо, конспектирует, зараза. Кэп, у них идентификационные бронзолеты, напомнил капитану один из парней. Старпом, проверьте их бронзолеты. Стоящий рядом с ним мужчина, шире капитана в плечах, но уступающий ему в росте, и такой, шкаф, коротко кивнул, взял с панели небольшой визор. Я услужливо протянула ему руку. Планшет зыкнул, по экрану побежали буковки. Старпом нахмурился, вчитываясь в строчки. Кэп, она действительно ведьма. а т е н и а Оглея. Родовая резиденция а т е н и находится здесь, на Альдебаране. Госпожа о г л е приношу вам свои извинения за это недоразумение. Вам стоило сразу же поставить в известность наших парней. Я важно кивнула. Однако все не так плохо складывается. Для вас, Марина. Это моя подруга р о з Альва, она тоже ведьма. В переносках наши Мау. Вслед за Старпомом весь экипаж склонил головы в приветственном поклоне, даже капитан, хотя лицо при этом у него было, да нельзя недовольное. Госпожа г л и я представителя а л ь д о б а р а н а скоро прибудут за избранными и грузом. Вы можете подождать их в гостиной для экипажа. Капитан, у меня к вам небольшая просьба. Не могли бы вы попросить, чтобы нас встретила Матильда? Капитан коротко кивнул. Капитан, я провожу. Керн сделал шаг вперед, предлагая свою кандидатуру нам в провожатые. Капитан глянул в нашу сторону тяжелым взглядом. Выполняйте, штурман. Стоило нам только немного пройтись по коридору, как Керн, идущий впереди, резко развернулся. Как вы здесь оказались? Зачем забрались на корабль? Мы с Розой переглянулись. Я тяжело вздохнула. Это я придумала. Нам очень срочно нужно было попасть на Альдебаран, увидеться с одной нашей знакомой. И еще я очень хотела полетать на настоящем космическом корабле. Полетать она захотела. Ворчливо отозвался Керн. И вот что теперь с вами делать? А что с нами? Мы сейчас дождемся Матильды и уйдем. Вообще-то у меня на этой планете недвижимость должна быть. Мы уже дошли до комнаты отдыха для экипажа. Скажи, Керн, ты много летал по космическим просторам, много новых планет видал. Парень с подозрением покосился на нас. Достаточно. А не встречалась тебе планета с названием т а й в а н или Земля? Может быть, ты о них что-то слышал? Керн задумался. Что-то знакомое. Где я об этом слышал? Притормозил он, пытаясь вспомнить. Я даже дыхание затаила. Если он о наших планетах знает, значит, есть карты, координаты. Договорить нам не дали. В дверях появился уже знакомый парнишка, разгружавший трюм и сопровождавший нас к капитану. Там это в е д ь м ы пришли. Матильда, она пришла? Подскочив, я оказалась рядом с ним. Не знаю я. Попятился парень, не ожидая такого напора. Капитан велел вас позвать. Сейчас избранных будут выводить. Нужно идти. Но сначала я вернулась к Керну. Если что-то узнаешь, сообщи, пожалуйста. Номер моего визира у тебя есть. Попрощавшись с Керном, мы двинулись вслед за нашим провожатым по уже знакомым коридорам. Спустились по трапу, где уже стояли несколько человек. В толпе мелькнула девичья фигурка. Матильда, пришла! Услышав свое имя, девушка обернулась. Ее глаза расширились от удивления. Подскочив к нам, даже не поздоровавшись, схватила нас за руки и оттащила подальше от толпы. Только после этого повернулась к нам лицом и спросила: «Как вы сюда попали? Это долгая история. Только нам теперь нужно попасть домой, очень нужно». Пока мы разговаривали по трапу, спустились две девушки с небольшими чемоданами в руках. Они немного испуганно озирались по сторонам. К девушкам сразу же подошли две ведьмы, что-то им говоря. Девушки расслабились, даже заулыбались. Видимо, это и есть те самые избранные, которые получили билет в сказочную страну под названием Альдебаран. Девушек увели, толпа очень быстро рассосалась. Несколько человек двинулись в сторону открытого трюма, наверное, принимать заказанный груз. Только мы остались стоять у всех на виду. Можем мы поговорить в более спокойной обстановке? Перелет был достаточно утомительным, да и наша живность устала, им б ы л а поразмять. Твой котик с тобой? Сразу же оживилась Матильда, но потом вдруг резко погрустнела. Я могу провести с собой только одного человека, больше не положено. Выбирайте, кто пойдет, а кто останется, но сразу предупреждаю, это очень опасно. Хоть вы и ведьмы, некоторых это не остановит. Я не до конца поняла, что имела в виду Матильда, но подняла руку, показывая ей браслет. Может, это поможет? И так большие глаза на л и ч и к е Матильды стали совсем огромными от удивления. Она, словно не поверив глазам, подтыкала в браслет кончиком пальца, резко отдергивая руку, словно боясь обжечься. б р н а о л е т Рода Огле? Откуда? Вот и я говорю, что нам нужно пообщаться в спокойной обстановке. Это все меняет. Ты имеешь полное право находиться здесь и провести с собой одного гостя. Кажется, она наконец-то пришла в себя. Видимо, от неожиданности растерялась, а сейчас взяла себя в руки д е л о в и т о к о м а н д у я Сейчас идем на пропускной пункт. Вот там удивятся. Представитель рода Глия вернулся. Усадьба уже пару тысячелетий стоит пустая, но сначала ко мне. Нужно поговорить. Все это она тораторила, пока мы шли по пустому бетонному полю. А куда, собственно, мы идем? спросила, не выдержав болтовни, и словно переключила ее на другой канал. Мы идем в таможенный пункт космопорта. Вся посадочная площадка окружена защитным куполом. Выйти можно только через пропускной пункт. Каждая ведьма может провести с собой только одного человека, один раз в десять лет. Хорошо, что мне не придется терять свою очередь. р о з а л ь в а пройдет как твоя гостья. Радовалась Матильда. Она была права. На пропускном пункте очень удивились. И даже не сразу поверили, проверяя мой браслет несколькими разными визерами. В результате поздравили с возвращением домой. Затем долго и нудно оформляли гостевые документы на разальву. Бюрократия не обошла стороной даже этот райский уголок. Наконец все было готово и нас выпустили на прощание с заговорщическим видом, ш е п н у в Советуем не задерживаться с обращением. Избранных в этом году только двое, а если прознают, что вы с собой третьего привезли, могут запросто изъять. Вы, конечно, в своем праве все-таки. Два века прошло с последнего обращенного, и работница пропускного пункта мне хитро подмигнула. Я ничего не поняла, но поблагодарила ее за совет. Матильда уже ждала нас на улице. Что так долго-то? Да так. Махнула я рукой, решив не рассказывать ей о с т р а н н о м пожелании работницы космической таможни. И какой у вас здесь транспорт? поинтересовалась Розальва. Самый обычный. Ведьма пожала плечами и залевисто свистнула. Откуда-то сверху спикировала обычная метелка. Так они здесь передвигаются на метлах. Уже через пару минут наши метелки нетерпеливо подрагивали, ожидая своих всадниц. Они словно чувствовали, что могут резвиться здесь сколько угодно. Матильда махнула рукой: "Догоняйте!" и первой взмыла в небо.